В руках держал портфель, сильно набитый, и несколько гвоздик. Проходи, сказала Лиза и крикнула в трубку в некотором смятении. Мама, ко мне пришли. Кто пришел? не поняла бабаня. Ну, кто-кто, гость, нарядный и важный. Они прошли в комнату впереди Лиза за нею глебов. Ну, Боря, пришел! Лиза рассмеялась, глядя на нелепую фигуру Глебова. «В новом костюме отлично смотрится!» «Лиза, ты не забыла о своем обещании?» «Успокойся! Не забыла!» У Лизы было чудное настроение, она обрадовалась приходу Глебова. «Сейчас буду перед ним извиняться!» Глебов понял, что Лиза разговаривает с матерью, далекой забытой Анной Петровной, и сказал Анне Петровне низкий поклон и привет. «Он тебе шлёт привет!» — продолжала Лиза. «Лиза, я чую, он поверил, поверил про Костю. Ты, пожалуйста, не откладывай, а прямо скажи ему так. Так легче, Лизонька, доченька, прошу тебя!» — умоляла бедная баба Аня. Но Лиза почти ее не слышала. Она где-то витала и порхала. Ей было хорошо в эту минуту. «Ладно, не учи!» — сказала она. «Я тебе позвоню, учительница!» И повесила трубку. Отнесла телефонный аппарат на место. Несколько секунд постояла спиной к Глебову, чтобы укротить сердцебиение. Мгновение они смотрели друг на друга молча, Оба явно смутились. — Прости, — без предупреждения, — произнес Глебов. — Я звонил, но было занято. — Гвоздики? — Это мне? — спросила Лиза. Глебов кивнул. Тебе, тебе. Он говорил тихо и настороженно оглядывался. — Спасибо. Лиза почти отняла у него цветы, он держал их крепко. — Ты сядь. Она вышла из комнаты, он посмотрел ей вслед, продолжая стоять. Лиза вернулась обратно, принесла цветы в вазе, поставила их на ламберный столик около машинки, а его нет?